Глава 2 «Во что я верю?» Оценка ваших основных убеждений. Ваша история, насыщенная воспоминаниями детства и отроческими переживаниями, включающими мысли, эмоции и ощущения, не изменится. Попытки изменить прошлое оставят вам лишь чувство беспомощности и депрессии. Но понимание своей истории, того, как она влияет на вас, помогает менять свое настоящее и шаблоны отношений. Выявление основных убеждений обеспечивает вас информацией, помогающей понять, что происходит с вами, когда эти убеждения активируются ситуацией или взаимодействием, напоминающими о каком-то болезненном переживании из детства. Оно заложит фундамент для лучшего понимания того, Как основные убеждения руководят вашими реакциями на события-триггеры? Тема, которая подробно разбирается в главе 3. Заполняя тесты вопросники для самооценки, адаптированные по вопросникам, составленным в 1993 году Янгом и Клоско с разрешения авторов, и, выполняя следующие за ними упражнения, учитывайте, что результаты будут варьироваться в зависимости от текущего душевного состояния. Если вы чувствуете себя отстраненным или оторванным от детских переживаний, у вас может получиться результат, не точно отражающий основные убеждения. В идеале вам нужно быть в таком расположении духа, которая позволит получить доступ к детским переживаниям. Люди занимаются самоанализом, будучи в разном расположении духа, поэтому часто получают результаты, которые противоречат друг другу. Правильных или неправильных результатов не бывает. Просто приложите все усилия. В конце каждого этапа самооценки по очередному основному убеждению я привожу иллюстративную историю и дополнительные соображения. Рекомендую загрузить их с сайта, распечатать и сохранить в дневнике, чтобы можно было в любой момент к ним вернуться. Тест самооценка на основное убеждение в брошенности. Как уже было сказано, основное убеждение в брошенности – это воспринятая нестабильность или ненадежность тех людей, от которых вы зависели. Оно заключается в уверенности, что важный человек или люди в вашей жизни не сможет обеспечить эмоциональную поддержку, контакт или защиту, потому что он эмоционально нестабилен и непредсказуем, непостоянно или хаотически присутствует рядом и… или умрет, или бросит вас ради кого-то другого. Оцените следующее утверждение, используя прилагающуюся далее шкалу. 1. Совершенно неверно в моем случае. 2. В основном неверно в моем случае. 3. Скорее чуть более верно, чем неверно в моем случае. 4. Умеренно верно в моем случае. 5. В основном Верно в моем случае. 6. идеально описывает мой случай. Первое. Я часто беспокоюсь, что люди, которых я люблю, умрут или бросят меня. Второе. Я цепляюсь за людей, потому что боюсь, что они бросят меня. Третье. У меня нет стабильной базы поддержки. Четвертое. Я часто влюбляюсь в людей, которые не способны надежно заботиться обо мне. Пятое. Люди в моей жизни всегда приходят и уходят. Шестое. Я отчаиваюсь, когда человек, которого я люблю, отстраняется. Седьмое. Я становлюсь настолько одержим мыслью, что любимый человек меня покинет, что сам толкаю его к этому. Восьмое. Самые близкие мне люди непредсказуемы. Сейчас они рядом и заботятся обо мне, а в следующую минуту их уже нет. Девятое. Я слишком сильно нуждаюсь в других людях. 10. В итоге я останусь один. Общий итог. Сложите баллы по каждому утверждению, чтобы получить общий итог. От 10 до 19. Очень мало. Это основное убеждение, вероятно, к вам неприменимо. От 20 до До 29. Довольно мало. Это основное убеждение, вероятно, применимо к вам лишь изредка. От 30 до 39. Умеренно. Это основное убеждение, проблема в вашей жизни. От 40 до 49. Много. Это явно важное основное убеждение для вас. От 50 до 60. Очень много. Это мощное основное убеждение для вас. Примечание. Если итог в целом низкий, но есть хотя бы одно утверждение, которое вы оценили пятью или шестью баллами, то это основное убеждение – проблема в вашей жизни». Одри сказала, «У меня довольно низкий общий итог по этому основному убеждению, но это чувство есть в моей жизни и влияет на мои отношения. Для своих родителей я не высший приоритет, и они могут днями или неделями не звонить мне, так что я определенно чувствую себя брошенной в этом плане». Это ощущение всегда подсознательно маячит в других моих отношениях. Более чем вероятно, что вы просто подтвердили то, что уже знали. У вас есть основное убеждение в том, что вас бросят. Как я объяснила в главе первой, основные убеждения могут быть соучастниками. Давайте разберемся, присущи ли вам какие-то другие основные убеждения. Тест-самооценка на основное убеждение в недоверии и насилии. Основное убеждение в недоверии и насилии – один из часто встречающихся соучастников. Если вы выросли в среде, где не могли доверять близкому человеку или людям – не чувствовали себя защищенным и или подвергались физическому, вербальному, эмоциональному или сексуальному насилию, то у вас, вероятно, присутствует основное убеждение в недоверии и насилии. Оцените следующие утверждения, используя прилагающуюся далее шкалу. 1. Совершенно неверно в моем случае. 2. В основном неверно в моем случае. 3. Скорее, чуть более верно, чем неверно в моем случае. Четыре. Умеренно верно в моем случае. Пять. В основном верно в моем случае. Шесть. Идеально описывает мой случай. Первое. Я жду, что люди будут причинять мне боль или использовать меня. Второе. Всю жизнь близкие дурно обращались со мной. Третье. Люди, которых я люблю, предадут меня. Это только вопрос времени. Четвертое. Я должен защищать себя и быть настороже. Пятое. Если я не буду осторожен, люди будут меня эксплуатировать. Шестое. Я устраиваю людям испытания, чтобы проверить, действительно ли они на моей стороне. Седьмое. Я стараюсь делать людям больно первым, пока они не сделали больно мне. Восьмое. Я боюсь подпускать кого-либо близко к себе, потому что предчувствую, что он меня обидит. Девятое. То, что сделали со мной, вызывает у меня гнев. Десятое. Я подвергался физическому, вербальному или сексуальному насилию со стороны людей,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 но у вас есть ощущение, что оно релевантно для вас, то, возможно, нужно рассмотреть дополнительные ситуации из детства. Вам могло казаться, что родители утаивают от вас информацию, которой им следовало поделиться. Возможно, у членов вашей семьи существовали тайны и секреты. В вашей семье отсутствовала открытая коммуникация присутствовала неосязаемая атмосфера недоверия. Вас критиковали или высмеивали в моменты, когда вы были наиболее уязвимы. Вас терроризировали, высмеивали или унижали сверстники. Мелиса сказала «У меня не было ни одного ответа, в основном верно или идеально в этом тесте. Но я помню, как сказала своему первому бойфренду, что я не хочу встречаться, потому что некомфортно чувствую себя с мужчинами, я не доверяла им и не желала, чтобы меня обидели. Так что прислушивайтесь к своим чувствам. Эти тесты для самооценки – прекрасный инструмент, проверенный и надежный, но доверяйте своей интуиции, потому что не все переживания могут находиться в поле вашей осознанности. Тест самооценка на основное убеждение в эмоциональной депривации. Эмоциональная депривация – еще один преступный сообщник основного убеждения в брошенности. Если вы выросли в среде, где не получали эмоциональной поддержки, внимания, привязанности,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 никто не понимает меня по-настоящему. Третье. Меня часто влечет к холодным партнерам, которые не могут удовлетворить мои потребности. Четвертое. Я чувствую себя оторванным даже от самых близких мне людей. Пятое. У меня никогда не было одного особого любимого человека, который был бы откровенен со мной и глубоко неравнодушен к тому, что со мной происходит. Шестое. Рядом со мной нет никого, кто дарил бы мне тепло, поддержку и привязанность. Седьмое. У меня нет человека, который действительно слушал бы меня и был настроен на мои истинные потребности и чувства. Восьмое. Мне трудно позволить людям направлять, или защищать меня, несмотря на то, что внутренне я именно этого и хочу. 9. Мне трудно позволять людям любить меня. 10. Значительную часть времени мне одиноко. Общий итог. Сложите баллы по каждому утверждению, чтобы получить общий итог.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 то это основное убеждение – проблема в вашей жизни. Если вам кажется, что это основное убеждение значимо для вашей жизни, но итог оказался меньше, чем вы ожидали, то, возможно, стоит обдумать следующие возникавшие в детстве ситуации. Вы чувствовали себя менее любимым, чем брат или сестра. Ваши родители были настолько поглощены друг другом, что вы чувствовали себя лишним. Вы казались себе отличным от остальных членов семьи. Я всегда подозревал, что меня усыновили, поэтому считали, что вас меньше понимают или любят. Вы могли чувствовать, что чем-то отличаетесь от сверстников, и вам не хватало дружеских связей, которые складываются в детстве и подростковом возрасте. Вам давали понять, что потребности и чувства других важнее, чем ваши собственные. Ваши чувства или переживания не признавали или не ценили. Вероника сказала, «Я считаю, что меня воспитывали любящие родители, но я не получала столько любви, сколько мне было нужно. И у меня в жизни нет человека, настроенного на мои чувства и понимающего меня. Тест самооценка на основное убеждение в дефективности. Основное убеждение в дефективности часто идет рука об руку с основным убеждением в брошенности. Если вам кажется, что вы плохи, недостойны, дефектны и, если бы другой человек увидел вашу истинную сущность, он счел бы недостойным любви и отверг вас, то есть вероятность, что у вас присутствует основное убеждение в дефективности. Оцените следующее утверждение, используя прилагающуюся далее шкалу. 1.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 Первое. Ни один мужчина, ни одна женщина не смогли бы любить меня, если бы знали по-настоящему. Второе. У меня есть врожденные изъяны и дефекты. Я не стою любви. Третье. У меня есть тайны, которыми я не хочу делиться даже с самыми близкими. Четвертое. Я сам виноват в том, что мои родители не могли любить меня. Пятое. Я скрываю свою истинную сущность, настоящий я неприемлем. То я, которое я демонстрирую, ложное. Шестое. Меня часто тянет к людям, родителям, друзьям и любимым, которые критикуют и отвергают меня. Седьмое. Я часто критикую и отвергаю других, особенно людей, которые вроде бы любят меня. Восьмое. Я обесцениваю свои положительные качества. 9. Всю жизнь мне стыдно за себя. Десятое. Один из моих величайших страхов, что мои недостатки будут разоблачены. Общий итог.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 но есть хотя бы одно утверждение, которое вы оценили пятью или шестью баллами, то это основное убеждение – проблема в вашей жизни. Это основное убеждение актуально для многих людей и может быть продиктовано воспринимаемым ощущением внутренней или внешней дефективности. Вы могли набрать низкий результат в этом опроснике, но при этом знаете, что у вас есть это чувство. Вот дополнительные ситуации, которые могут оказаться созвучными вам. У вас была определенная физическая характеристика, которая вызывала стыд или становилась мишенью для насмешек других людей. Или что-то заставляло вас стесняться, и вы боялись, что другие — это что-то, обнаружит. Вы казались себе ущербным из-за того, как с вами обращался кто-то из членов семьи или сверстников. Возможно, у вас были трудности с гендерной идентичностью или сексуальной ориентацией. Вы чувствовали себя неполноценным, поскольку являетесь усыновленным ребенком в семье с другими биологическими детьми или потому что принадлежите к иной расе, Или народности, чем родители-усыновители. Вы никогда не могли избавиться от ощущения, что с вами должно быть что-то не так, если ваша биологическая мать отдала вас на усыновление. Вы перенесли детскую болезнь или расстройство, которое оставило у вас ощущение, что с вами что-то не так. Любое из этих и других переживаний – может вызвать у вас ощущение, что основное убеждение в дефективности – ваш случай. Так что, опять же, доверяйте своей интуиции, даже если результаты теста говорят иное. Эмили сказала, «Я работаю над своей самооценкой. Думаю, именно поэтому у меня получился низкий балл в этом тесте». Я понимаю, что достаточно хороша, но у меня по-прежнему проявляются чувства дефективности, когда я нахожусь в эмоционально уязвимом состоянии. Тест самооценка на основное убеждение в несостоятельности. Основное убеждение в несостоятельности может быть соучастником основного убеждения в брошенности. Если вам кажется, что вы неудачник или не дотягиваете до уровня сверстников, потому что не так умны, талантливы или успешны, как они, то у вас, вероятно, присутствует основное убеждение в несостоятельности. Оцените следующие утверждения, используя прилагающуюся далее шкалу. 1. Совершенно неверно в моем случае. 2.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 чем другие люди. Второе. Мне кажется, что я неудачник, если говорить о достижениях. Третье. Большинство людей моего возраста добиваются в своей работе большего успеха, чем я. Четвертое. Я был неудачником в учебе. Пятое. Я чувствую, что не так умен, как большинство моих знакомых. Шестое. Я чувствую себя униженным из-за своих неудач в профессиональной сфере. Седьмое. Мне стыдно в присутствии других людей, потому что я не могу угнаться за ними в том, что касается достижений. Восьмое. Мне часто кажется, что другие люди считают меня более компетентным, чем я есть на самом деле. Девятое. Мне кажется, что у меня нет никаких особых талантов, которые действительно имеют значение в жизни. 10. Я не реализую весь свой потенциал. Общий итог. Сложите баллы по каждому утверждению, чтобы получить общий итог. От 10 до 19. Очень мало. Это основное убеждение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 проблема в вашей жизни. Если итог получился небольшим, но вы чувствуете себя несостоятельным, рассмотрите следующие дополнительные переживания, которые могли бы стать причиной возникновения этого убеждения. Ваши родители были успешными, богатыми, выдающимися, талантливыми или известными людьми, и вы чувствовали себя неудачником в сравнении с ними». Ваши родители установили для вас нереалистичные ожидания, например, вам с ясельного возраста твердили, что вы будете учиться в Гарварде. Ваш брат, сестра, был привлекательнее, талантливее и успешнее вас. Так могло быть в действительности или существовало только в вашем восприятии. В любом случае вы верили в реальность своего восприятия, и оно послужило причиной возникновения вашего основного убеждения». Эллен сказала, «По стандартам любого человека я успешна, меня ждет прекрасное будущее. Но представления моих родителей о смысле слова «успех» были настолько завышенными и негибкими, что, по их мнению, я неудачница. Это заставляет меня в глубине души верить, свою несостоятельность, несмотря на то, что я объективно успешно понимаю это и довольна своим выбором карьеры. Поздравляю, вы завершили раздел тестирования. Если ощущаете эмоциональную опустошенность, можете сделать перерыв. Когда будете готовы подробнее рассмотреть свои ответы, мы двинемся дальше». Анализ результатов вашей самооценки. Теперь, когда вы завершили процесс самооценки, давайте потратим пару минут на рассмотрение результатов. Чтобы сделать это, вам понадобится дневник. Взгляните на те утверждения, которые набрали по 3, 4, 5 и 6 баллов. Выпишите их на отдельную страницу и оставьте между ними пространство для заметок. Затем ответьте на следующие вопросы. Есть ли у вас воспоминания о конкретных переживаниях или событиях, сочетающиеся с этими утверждениями? Вы помните, что чувствовали тогда? Что вы ощущаете сейчас? Близкие вам убеждения помогли осознать какие-либо шаблоны в вашей жизни? Поведенческие шаблоны? Шаблоны отношений? Удивили ли вас какие-нибудь результаты? Запишите ответы в своем дневнике. Теперь вы знаете свои основные убеждения. В следующей главе мы рассмотрим механизм их активации. Мы также узнаем о ловушках сознания и отношений, которые действуют в тайном сговоре с вашими представлениями о себе и других. Мы узнаем, что человек запрограммирован защищаться, когда ощущает страх остаться в одиночестве или быть брошенным, страх оказаться обиженным или преданным, страх не получить ту любовь, который он хочет. Страх неудачи и страх оказаться неудачником в глазах других. Эти страхи создают болезненные эмоции и соответствующие поведенческие реакции, которые подрывают отношения. Поняв, почему вы реагируете так, а не иначе, можно начать менять цикл поведенческой реакции, те шаблоны поведения, которые не приносят пользы. Ваши основные убеждения обладают такими характеристиками, из-за которых одолеть их сложно, но не невозможно. Они безусловны, в том смысле, что вы ощущаете их как сокровенные истины о себе, окружающих и своей среде. Они устойчивы к переменам, потому что закладываются в детстве. Они обладают способностью к самовоспроизводству, поскольку спровоцированное ими поведение вроде бы подтверждает их истинность, тем самым подкрепляя вашу историю. Кажется, нет конца этому замкнутому кругу. Но это не так. Вы можете перестать реагировать на ситуации привычным способом и начать строить более доброкачественные отношения. Поведение – одна из проблем, которыми я занимаюсь в этой книге. Это ключевая область, в которой могут происходить перемены, позволяющие вам оставить свою историю в прошлом, вместо того, чтобы продолжать воспроизводить ее. Кроме того, вы используете убеждения, сформированные на основе прежних переживаний для предсказания будущего тех или иных отношений. Опять же, Это еще одна область, в которую мы можем вносить перемены. Основные убеждения приводятся в действие стрессовыми ситуациями, общения и взаимодействиями. Они в высшей степени эмоциональны, вызывают сильные чувства страха, стыда, тревожности, отчаяния, депрессии, утраты, скорби и так далее. В этой книге рассказывается об инструментах, которые помогут вам понять эти неизбежные болезненные эмоции и научиться управлять ими. Теперь давайте разберемся с ловушками сознания и отношений.